Обследовав дома, кладовки, спальни, чердаки, там за плохо забитыми дверьми тоже матрацы лежали, изучив до кустика колючую живую изгородь, найдя в ней два потайных лаза, братья обратили свое пристальное внимание на речку, на ближайшие сады и, конечно, на станицу Березовскую, расположенную в трех километрах от колонии. То, что они приняли за противотанковые надолбы в поле, оказалось старинным кладбищем, вовсе не страшным, без крестов и свежих могил. На серых гранитных столбах было что-то вырезано на неизвестном языке, а на некоторых нарисованы два кармашка с патрончиками. Такие видели братья в картине свинарка и пастух у красавца-пастуха. Пастух пасет овец и во все горло орет песню. Братья потрогали гладкий камень и прорисованные кармашки одновременно подумали, что в здешних горах, в отличие от любимой картины, которую они глядели раз десять, никто не поет веселых песен и овец не пасет. Братья несколько дней приглядывались к станице и сделали вывод, что люди-то в ней живут. Скрытно как-то живут неуверенно, потому что по вечерам и на улицу не выходят, и на заваленки не сидят. Ночью огней в хатах не зажигают, по улицам не шатаются, скотину не гоняют, песен не поют. Черт знает, как они могут так жить, но живут вот что главное. Первый раз братья по полю со стороны садов проникли, наткнулись на картошку, один куст для пробы подкопали, засекли. Урожай созрел, надо прийти вечерком. Неслышно дошли до синовала, подождали, прислушиваясь. Но тут раздался кашель, тяжелый кашель, мужской, какое-то бормотание. Они повернули обратно. встречи с сельским хозяином не сулила ничего доброго. На Томилинском рынке мужики били жестоко, насмерть. Городские били тоже, но милосерднее. Вторично, в потьмах, после отбоя в колонии, наведались, нарыли картошки, напихали в пазуху и в карманы, Краешком мулицы прокрались, и опять ничего такого не увидели, лишь глухие голоса, кое-где за заборами. Ни собачки, чтоб залаяло, ни квохта, ни курицы, ни визга поросенка, как у них в Томилине, ни каких-нибудь частушек под разбитную гармошку, ничего. А было время, тамилинская ребятня, да и братья тоже, ходили подглядывать, как кривоглазый гармонист, днем он продавал на платформе мороженое, лапал девчат, нисколько не стесняясь пацанвы, и некоторых сажал себе на колени и задирал юбку. Ухмылялся пьяно, единственный глаз его вытаращивался, прихахатывая, он говорил, «Как насчет этого дела?» Ребята смущались, молчали. И тогда гармонист растягивал свою облупленную гармошку и орал на всю улицу похабные частушки. В Подмосковье в домах была жизнь, это точно. А здесь она словно бы из-под тишка теплилась. От непривычки братья робили, как забраться в дом, если нет о нем точного понятия, кто хозяева, когда, в какое время бывают дома, но тут сам случай пришел им на помощь. Однажды, бродя вокруг станицы, наткнулись они на человека, который собирал сушняк. Братья хотели прошмыгнуть мимо, но узнали проводника из вагона. Усатый, коротконогий, но сейчас без своей форменки в рубахе. В простых портах он вдруг оказался моложавым мужчиной, ну почти как тот гармонист. Проводник посмотрел на ребят, ощерился, вспомнил, небось, как два близнеца в Воронеже от спекулянки удирали. Он им еще Казбек с двуглавым Эльбрусом показывал, а они того, ключи свистнули. И свистнули-то скорее по привычке, очень уж они блестящие до звонкие, так рука сама и схватила. А зачем, бог знает. «Пришли?» — спросил деловитый проводник, и будто ухмыльнулся. «Гуляем», — сказал Колька, а Сашка кивнул. Да, тут ваши уже многие гуляли», — сказал проводник. Половина моей картошки пригуляли, и приказал. Бери хворост, пошли». «Картошку — это не мы». отрезал колька не вы не вы отмахнулся проводник вы только ключи стянули или нет он повторил ну пошли ладно хворост был связан в огромные пучки каждому досталось по пучку донесли до дороги погрузили в тележку деревянную с ржавыми колесами и покатили к деревне у крайнего дома беленького с палисадом и огородом на задах выгрузились проводник ушел в дом а ребята остались ждать во дворе одновременно обоим подумалось оттого на этом огороде и промышляли колонисты что он с краю ближе к колонии с краю всегда безопасней тащить пока стояли с интересом оглядывали дворик с глухим высоким забором вдоль которого изнутри тянулся навес под навесом кукурузная солома хворост какие-то железки среди которых валялся позеленевший от времени медный кувшин с узким горлом кувшин стоило запомнить хоть неизвестно пока зачем пол во дворике братья такой видели впервые Был твердый, гладкий, мазанный желтой глиной. У входа в дом валялась полинявшая от времени козья шкуры. Хозяин высунул из дверей кудлатую голову, крикнул, «Да заход, чего стали то Братья с оглядкой, гуськом, чтобы можно было драпануть, случае чего, прошли сумрачные узкие сенцы, где стояли медные глиняные кувшины, и ступили на порог горницы. И здесь было белено, и стены, и потолок, как билет в России печки. В углу, где должна быть икона, портрет товарища Калинина, всесоюзного старосты. Посреди стол, грубый, ничем не покрытый, два табурета, койка. Под койкой домотканый коврик, по черному полю красные узоры, больше ничего в комнате и не было. У входа прибита полка, а на ней немудреное хозяйство, сразу видать холостяка. Чугунок, две железные миски, солдатский котелок, кружка, помятая с одного бока. На столе стоял жестяной весь закопченный полуведерный чайник. «Так и живу», — сказал проводник, и снова усмехнулся. «Как говорят, живу хорошо, жду лучше». И к ребятам, которые уселись на койке на грязноватом сером одеяле, рядышком, плечом к плечу, не только потому, что тесно, но и просигналить одним, как бы случайным движением можно. «Соседушки, значит?» «Вот же как!» Братья кивнули. «Я уж забыл, как вас там кличат то Колька сказал, «Я Сашка». Сашка сказал, «Я Колька». Как будто их вранье имело сейчас значение. Скорее всего, дурачили по привычке. «Ну, а я вот Илья, так и зовите». Братья опять кивнули. «А я ведь вспомнил, как вы бежали от этой дуры -то. Сам бегал, ох и побегал я. Если бы вы знали, но после расскажу. Я тут один живу, бабы у меня нет. Вот картошку варю на улице, таганок сделал». чайки кипичу, да смотрю, чтобы меня отсюда не шуганули к такой-то матери. Колька сразу спросил, этот вопрос их интересовал. «А что, дом разве не ваш?» Проводник натянуто засмеялся, усы зашевелились. «Ха! Домово тут, даже вша, и то не наша. Станица-то знаете, как прозывается? Ну, Березовская», — ответил Сашка. «Березовская. Какая же она Березовская, если она...» «Дей черт звалась?» — заорал проводник. «Это теперь она Березовская, могла стать Осиновская или Сосновская. Она на самом деле де черт, вот так-то». И проводник Илья оббел глазами комнату, посчитав, что ребята поняли. «Но Кольке надо было знать все точно. Зачем бы они тогда шли сюда?» И он спросил настырно. «Ну и что, дай черт?» Нарочно переврал. «Вот именно, черт, гиблое место. А черти кругом...» Проводник Илья покачал головой, удивляясь такой несообразительности. Сказал, наклоняясь и шепотом, будто были они не одни, да вообще ребятам показал, что он все время оглядывается. «А вы чего сюда приехали-то, а, ханурики? Тараканы городские?» «Нас везли», — сказал Колька. «А куда везли-то, куды?» «На Кавказ». «Ха! Кавказ большой», — отмахнулся Илья. «Вас везли заселять тут землю, понятно? Вот зачем, несчастные бармоты? Вы тут должны населением стать». «И я, я должен населением стать». «И они тоже жучки непоседливые!» И он указал в окошко, набелеющий за живой зеленой изгородью домик напротив. «А там живут?» — спросил сразу Колька. «Живут, как я! Ничего, свого! Все с чужого плеча!» И он почему-то ткнул пальцем в цветной коврик. Ворованный, что ли?» — спросил вдруг сообразивший что-то Сашка. «Ну!» — проводник кивнул и с каким-то остервенением добавил. «Если не твое, то ясно ворованное!» А вы что же, не на ворованном живете, в техникуме? Колька подтолкнул Сашку. Оба подумали одинаково. Тут что-то не так. Или этот Илья чокнутый, но вроде бы незаметно. Или он подозревает братьев, что они у него картошку копали. Про ключи догадался? Хоть и не пойман, не вор? Колька осторожно спросил, поглядев на дверь. Откуда вы знаете, что мы... Мы не лазим нигде? Проводник Илья хмыкнул только. И сурово посмотрел на братьев. Ха! «Лазать надо! А как же жить? Вон у вас кладовка, там одежда для зимы без охраны, вам туда сам Господь велит залезть, а я куплю, понятно?» Братья неуверенно кивнули, не проверочка ли? Мол, попытаю мелко сню, а как согласятся, так и зацапаю. Братья-то были народ ученый и в милиции бывали не только из-за огурцов, но Илья настойчиво гнул свое. «Картошку подкопаете? Прибью! Это своим скажите!» «У других копайте, мне без разницы, а вот одежу притащите, денег дам, и картошки дам, и еще чего». «Посмотрим», — сказал неопределенно Сашка, который уже все понял и, наверное, даже придумал что-то насчет этой одежды. «Так мы пойдем, дядя Илья?» «Без дяди, просто Илья», — сказал Илья. «Приходите, я пока не в рейсах здесь буду, а насчет чужого — это вот». Он на крыльце поднял палец и долго что-то слушал, а когда грохнул в очередной раз в горах произнес «Слышите, а?» «Мины рвут», — определил Колька самоуверенно. «Ха, мины!» — совсем без улыбки осклабился Илья. «А мы жалкие переселенческие сучки. Огня не сжем, боимся. Боимся. Это разве жизнь?» Он пнул зло попавшую под ноги козью шкуру. «Кого?» — опять спросил Колька. «Чертей!» — крикнул Илья и подтолкнул их к дверям. Произнеся привычное, это ведь непонятно, что происходит. Директор уехал в Гудермес. Что за Гудермес, какой он, где находился, братья не знали, и колония понемногу стала расползаться. Поволокли в станицу матрацы, подушки, остатки мебели, меняли на картошку на прошлогоднюю кукурузу. Притащили плоский камень, грохнули прямо посреди спальни Сашка придумал, и трое занялись работой. Один клал зерно на камень, второй ударял по нему другим поменьше. Третий ладошкой сгребал крошево в консервную банку. В этой банке потом варили из дробленого зерна кашу. Не очень уверенно, но упорно оббирали поля километр за километром, расширяя зону вокруг колонии, хотя особенно оббирать было нечего. Кукуруза еще не вызрела, а картошка росла лишь у станичных, но там ее стали охранять. Однажды хозяева с дубьем гнались за колонистами аж до самых ворот и только чудом не прибили, но прокричали с угрозой, чтобы все слышали. Еще станете копать, урки бештанные, дома пожжем, по ветру пустим. Колонисты отвечали, деревенские ублюдки, катитесь отсюда, мы вашу деревню раньше спалим. Березовская вошь, куда ползешь? Под кровать? Дерьмо клевать? Ну, смотрите, как загоритесь, так и знайте. Сами поможем, заорали в голос колонисты. Пропадите вы с этим Кавказом, чтобы вас тут моль сожрала, чтобы вас тут кинжалами всех порезали, кулаки недобитые. Во все горло заорали. «Мой товарищ, мой товарищ, острый нож! Ох да сабля, лиходейка! Пропадешь ты не за грош, не за грош! Жизнь наша копейка!» Ребята о кинжалах, так, слово помянули, но станичные примолкли и с оглядкой удалились, и больше сюда не заходили. Вокруг техникума теперь каждый вечер стояло зарево от костров. Каждый колонист, объединив усилия с несколькими другими, разжигал огонек из сушника и старой травы, И варил какой-нибудь хлебово, чаще всего в консервной банке. Братья тоже пустили в дело свою картошку несколько кукурузных початков, вымененных у проводника Ильи за матрацы. Илья, покачав головой и осмотрев матрацы, полез куда-то под крышу, принес несколько початков желтой тверже камни кукурузы и опять наставительно, серьезно напомнил: Одежа нужна, там ее навалом говорят. Тащи одежу. С темы выпроводил.